Глава 16. Два десятилетия прошло с тех пор, как первые в жёлтый цвет окрашенные австрийские военные повозки проехали по мосту. 20 лет оккупации это длинная вереница дней и месяцев. Каждый этот день и месяц сам по себе представляется временным и ненадёжным, меж тем как взятые в целом, они образуют наиболее устойчивый и длительный период мира и материального развития. когда ли бы выпадавшей на долю города и составляют основную часть жизни того поколения, которое к моменту оккупации входило в пору своей зрелости. Это были годы кажущегося благоденствия и верных, хотя и небольших заработков, когда матери, говоря сыновьям, непременно добавляли: "Дай ему Бог здоровья и лёгкий кусок хлеба". Когда жена долговязого Ферхада, не вылезавшего из нужды, А теперь за 20 форинтов в месяц приставленного зажигать уличные фонари, а с гордостью за мужа не уставала славить Бога в щедрости своей сподобившего на жалование моего Ферхата. Так текли последние годы XIX века, не нарушаемые волнениями или крупными событиями, как течёт привольно разлившаяся спокойная река в преддверии неведомого устья. Казалось, трагические ноты навсегда ушли из жизни европейских народов. равно как и жизни города у моста, а если грозные раскаты порой и потрясали мир, то приглушенные ход звуки или вовсе не достигали города, или за дальностью не задевали чувства здешних жителей. Но вот однажды летним днем после многолетнего перерыва в воротах снова появилось белое полотнище официального сообщения. Краткий его текст, заключённый в жирную чёрную рамку, оповещал о последовавшем в Женеве кончине её величества императрицы Елизаветы, павшей жертвой гнусного покушения итальянского анархиста Луккени. Примечание: Австрийская императрица Елизавета была убита в Женеве в сентябре 1898 года итальянским анархистом Луккени. Конец примечания. Далее говорилось о негодовании и глубочайшей скорби народа филикской австро-венгерской монарсии, содержался призыв в едином порыве верно подданныческих чувств еще теснее сплотиться вокруг престола, что послужит лучшим утешением монарху пораженному столь тяжким ударом судьбы. Воззвание как некогда манифест генерала Филипповича об оккупации страны. был приклеен под белой плитой с высеченной надписью и не вызывая ни сочувствия, ни правильного понимания, удорожал любовью стоя лишь тем, что речь шла об императрице, женщине. По распоряжению властей в воротах несколько вечеров не было ни песен, ни шумного веселья. Только одного человека в городе тяжело поразило весть о гибели императрицы. Это был Петр Сола. Единственный в этих местах это ленец. Подрядчик и каменщик, коричнечка художник. Короче, мастер на все руки. Другого такого в городе не было. Мастер Пер, как все его называли, появился в городе с началом оккупации и обосновался здесь, женившись на некой стане, бедной девице не самой безупречной репутации. Это была рыжая, сильная, на две головы выше его женщина, снискавшая себе известность острым языком и тяжёлой рукой. С ней предпочитали не связываться. Мастер Пера был напротив того, щуплым, сутулым добряком с кротким взглядом голубых глаз и отвисшими усами. Прекрасный работник Мастер Пера и зарабатывал хорошо. Со временем он совсем здесь прижился и стал истинным вышигратцем. И только подобно логике, так и не смог совладать с грамматикой и выговором чужого языка. Золотые руки и покладистый характер завоевали ему всю общую любовь горожан. А его атлетически сильная жена с материнской строгостью вела по жизни своего супруга, как к малое дитя. Возвращаясь с работы, серый от каменной пыли и выпочканый красками мастер пера, прочитал воззвание, вывешенное в воротах. Надвинул шляпу на самые глаза, И судорожно прикусил мундштук своей трубки, которую никогда не выпускал изо рта. После чего при встрече с серьёзными и уважаемыми людьми принялся доказывать, что хотя он тоже итальянец, но ничего общего не имеет с упомянутым Луккени его отвратительным злодейством. Люди утешали и успокаивали мастера, уверяя, что они, собственно, никогда ничего такого о нём не думали. Но он упорно мался, продолжая заверять всех и каждого, что он готов сквозь землю провалиться со стыда. И что он в жизни своей цыплёнка не прирезал, а куда уж там человека убить, женщину? Да ещё такое высокопоставленное. В конце концов беспокойство его перешло в навязчивую манию. А взрослые начали подтрунивать над древностным стремлением мастера доказать свою непричастность к анархистам-убийцам. А мальчишки тут же нашли себе жестокую забаву. Укрывшись за оградами, они кричали вслед несчастному: "Локене!" И мастер пера, сдвинув шляпу на глаза и отмахиваясь от этих криков, словно от трои невидимых осов, бегун пускался домой, чтобы выплакать обиду на широкой груди своей супруге. "Стыдно, стыдно", шептал щуплый станин муж. "Стыдно людям в глаза смотреть". "Вот глупый. Что тебе стыдиться? Что итальянец императрицу убил? Пусть итальянский король и стыдится. Да кто тут такой, чтобы стыдиться?" А вот я готов сквозь землю провалиться со стыда. Жаловался мастер пера своей супруге, старавшейся растермашить его, влить в него уверенности и силу, чтобы он ходил по городу с высоко поднятой головой, не перед кем, не опуская взгляда. Тем временем старики сидели в воротах и с неподвижными лицами и потупленными взорами слушали газетные сообщения с подробностями об убийстве австрийской императрицы. Служили они, собственно, лишь предлогом для общих рассуждений о судьбах венценосных особ и великих миров всего. Образует центр кружка почтенных, любопытных и мало следующих турок, торговцев и мастеровых. Авшеградский и Мударис, Гусейн и Фенди объяснял, кто такие эти анархисты. Все такое же блестящий, лосчёный Мударис сохранил и поныне величавую важность осанки, отличавшую его еще двадцать лет назад, когда в этих же самых воротах он встречал первых австрияков. вместе с мулой Ибрагимом и отцом Николы. Давно уже нашедших вечное упокоение каждый на своём кладбище. Поседевшая борода Мудриса всё так же тщательна и закруглённа, подстрижена. Так же гладкое и спокойное его лицо. Ибо люди надменного нрава и чёрствого сердца долго не поддаются старости. И высокое мнение, которое всегда имело на своей персоне, за эти два истекшие десятилетия возвысилось ещё более. знаменитый же сундук с книгами основы его учёного авторитета так и остался, к слову говоря, кладезем непознанной мудрости. А хроника города за эти два десятилетия обогатилась лишь четырьмя страницами, ибо чем больше значения с годами приобретала в глазах мудреца собственная личность и ведомая им хроника, тем менее достойными казались ему события окружающей жизни. Неторопливый, размеренный И вместе с тем торжественно и строго лилась речь Мудориса, как бы старавшегося вникнуть в неразборчивую рукопись и считавшего особу, и, наверное, императрицы, лишь по поводам к самому предмету толкования. Толкование же это, впрочем, он заимствовал его у авторов древних фолиантов, полученных в наследство от своего бывшего наставника достославного хаджи Арапа. Объявлял этих самых нынешних анархистов извечной скверной которая от века не переводилась и не переведётся на земле. Уж так по воле Единого Господа нашего устроена человеческая жизнь. Как самые крошечные вещи нет безстенья, так и в мире величия не обходится без зависти, милосердия без ненависти, и на каждую драхму добра приходится две драхмы зла. Особенно это касается великих благочестивых и знатных людей. потянию их славы, возрастает палач и ждёт, когда придёт час расплаты. И рано или поздно он наступает. А вот хоть бы взять нашего земляка Мехмед Пашу, давно уже переселившегося в рай, продолжал Мударис, указывая на мемориальную доску над извещением. Веры и правде служил он трём султанам, превзошёл своей мудростью Осифа и благочестием своим имению воздвиг мост, на коем мы теперь сидим. Но и он погиб от кинжала. Величие и мудрость не спасли его от рокового часа. Те, кому великий визирь мешал в осуществлении их планов, а это была большая и сильная партия, сумели подстрекнуть к убийству безумного дервиша и вложили в его руки кинжал, дабы тот настиг визиря в ту самую минуту, когда он шел в мечеть молиться. В жалком рубисче с четками в руках дервиш кинулся под ноги свите. с риторным под обострением клянчая милстеню, а когда визирь полез в карман за мелчом, пронзило его кинжалом. Так погиб Мехмед-паша, мученик за веру. Выпуская кольца дыма и перебегая взглядами с надписями мемориального гранита на белое сообщение в чёрной рамке, слушали мудериса собравшиеся. Слушали со всем вниманием, хотя и не каждое слово из-за его мудрённых пояснений доходило до разумения почтенной публики. Однако там, за голубым табачным дымом, за выцветшей надписью "Тариха" и траурным сообщением, они угадывали существование какой-то другой, неведомой им жизни, жизни головокружительных взлётов и падений, трагизма и величия, который непостижимым образом уравновешивает с собою хмёрное и однообразное житьё-бытьё в воротах. Но вот сменивались траурные дни, и на мосту снова зазвучали громкие голоса, шутки, смех и песни. Разговоры про нарцистов прекратились, а скромное сообщение о смерти мало знакомой и чужой царицы, меняя свой вид под воздействием солнца, дождя и пыли, в конце концов, изодранное ветром в клочья, было разнесено по берегу и по воде. Негуинники мальчишки некоторое время еще донимали мастера Перо кличкой Лукини. Не понимаю, что она значит и зачем они это делают. Просто по безочётной потребности детей изводить и мучить чувствительные и слабые создания. Но вскоре увлечённые другой собакой оставили мастера пера в покое. Немало способствовало этому и стана с Майдана, поймав двух самых горлостых проказников и задав им жестокую трёпку. А месяца 2-3 спустя просветим императрицы и анархистов уже даже не вспоминали. И их безвозвратно поглотило широкое и ровное течение жизни, которое под конец XIX века казалось навсегда обузданным и укороченным, и порождало ощущение, что перед человечеством открывается эра мирного труда, простирающаяся в неоглядные далее будущего. Неутомимая и безостановочная деятельность наземной власти, тяготеющая над ней словно какое-то проклятие свыше. и столь недоверчиво воспринявшейся местным людом, хотя именно ей и были обязаны своими заработками и благосостоянием. А за истекшие 20 лет многое изменило во внешнем облике города, одежде и привычках жителей. И было совершенно очевидно, что древний мост с его от века неизменным ликом тоже не устоит перед напором их активности. Наступил 1900 год, ознаменовавший собой конец счастливого столетия. И начало нового, по мнению многочисленных предсказателей, обещавшего быть ещё более счастливым. Когда вновь прибывшие инженеры стали обследовать мост. Народ давно уже привык к такого рода происшествиям. Даже малы дети знали, что произойдёт. Если одетые в кожанки люди с нагрудными карманами, очеревшись цветными карандашами, начинают крутиться вокруг какого-нибудь строения или пригорка, Значит, на этом самом месте что-то будут сносить, возводить, прокладывать или перестраивать. Но вот что собираются делать с мостом, в глазах всего живого в городе, являвшегося воплощением незыблемости и постоянства, как земля под ногами, как небо над головой, решительно никто сказать не мог. Инженеры между тем всё смотрели, вымеряли, записали, после чего уехали, и дело позабылось. Однако в середине лета, когда вода в реке наполовину была, а в город нагрянули подрядчики с рабочими, и стали строить временки у моста для хранения инструмента. И чуть ли не опережая слухи о предстоящем ремонте моста, опорные буки оплела паутина лесов, а на мосту подняли голову лебёдки. Они опускали и поднимали вдоль буков подвесную деревянную люльку с рабочими, останавливая её возле трещины стыков, порошков травой. Молищы пулы замазывались, трава выдиралась, птичьи гнёзда удалялись. Покончив с этой частью работы, строители взялись за восстановление подмытых оснований. Отведённая за прудами вода обнажала почерневшие источённые камни быков и дубовые сваи, отшлифованные и окаменевшие в воде, где они пролежали 3 века и 30 лет. Ньютонами и лебёдки ящик за ящиком спускали на дно цемент и гравий. И три средние опорные бка, принявшие на себя основной напор стремнины, и пострадавшие более других, были запломбированы в основание подобно испорченным кренным зубам. Всем летом было прервано обычное течение жизни на мосту и в воротах. Гужевые подводы и лошади, доставлявшие цемент и песок, запрудили округу. В ушах звенела от гама многих голосов и команд десятников. В самых воротах стоял дощатый сарай. С неодобрительным и грустным удивлением присматриваясь к строительным работам на мосту, горожане или отчучивались, или без слов отмахивались рукой и шли дальше своей дорогой. онася в душу убеждение, что всё это вознюло точно так же, как и всё прочее. Чужеземцы затеяли это только за тем, что им необходимо что-то делать, и по-другому и без этого они просто не могут. Невысказанное вслух это чувство разделялось всеми. Люди, привыкшие проводить своё время в воротах, теперь сидели перед заведениями Глотики и Зари или возле лавок, прилегавших к мосту. Как бы пережидая ливень или другой каприз погоды, в предвкушении момента, когда мост освободится наконец от напасти, за всегда тайвород потягивали здесь кофе и вели свои бесконечные беседы. Возле лавки Али Хаджи, зажатые между каменным ханом и трактиром Зари, откуда мост был виден сбоку, обосновались по утру с удачей обо всем на свете, но больше всего о мосте двое досужих турок. Безмолвный хмурый Алихаджа прислушивался к их болтовне, задумчиво поглядывая на мост, кишёвший, как муравейник. За истекшие 20 лет Алихаджа трижды женился. Теперешняя его жена, гораздо моложе его, к чему городские злопыхатели приписывают плохое настроение, не отпускавшая Хаджу до полудня. От трёх жён Алихаджи было 14 выживших детей. Дома его гудел и ходил ходуном от этой равы. и в торговых аредах утверждали, что Али хаджа даже по имени не знает всех своих детей. На этот счёт была даже придумана история, о том, как один из многочисленных его отпрысков подошёл на улице к отцовской руке, а хаджа его погладил по головке и сказал: "Ну, здравствуй, здравствуй. А ты чей?" С виду хаджа почти не изменился, разве что немного пополнел. Да с лица сошла богровность. И живость тела заметно поубавилась у Хаджи, и теперь, возвращаясь домой, медленнее преодолевал он подъем на Майдан, ибо с некоторых пор даже и во сне сердцем майился. Из-за этого уж он и к лекарю уездному ходил, доктору Маравскому, единственному из всех переселенцев, кого он признавал и уважал. От доктора он получил капли, они хоть и не исцеляли, от самого недуга но помогали его переносить, и узнал от него же латинское название своей болезни. Ангина Викторис